Глава пятнадцатая «Вот это было дельце», — проговорила Фергия, растирая щеки и уши. Они яростно пламенели. «Ух, даже зимой на севере холод не такой. Вы не замерзли, веришь? Я немного горячее человек. деликатно заметил я. «Тогда вы должны сильнее ощущать перепад температур, разве нет?» «Я бронированный». «А что ж так дергаетесь, когда я вас пришпориваю?» Я не нашелся с ответом. «Ну как объяснишь, что жару и холод я чувствую совершенно иначе, нежели пинок под ребра?» «Страшно было?» — негромко спросила Фергия, сунув мне фляжку. «Невыразимо», — подобрал я подходящее слово. «Хотелось забыть этот кошмар, как... как... просто забыть». «Но вы все-таки сумели прорваться?» «Без вас не смог бы». «Что ж, запишем этот скромный долг жизни на ваш счет, а пока вернемся к текущим проблемам». Потерла руки Ферги. «Например, попытаемся понять, где мы очутились». «Как это где?» Я наконец-то посмотрел по сторонам и понял, что это место совершенно не похоже на проклятый оазис. Кругом лежали пески, а мы стояли у подножия невысоких скал. Такие попадаются иногда в пустыне. Наверное, в незапамятные времена там выселись горы, но неумолимые ветра и песок источили несокрушимую плоть гигантов, и теперь над барханами маячат лишь причудливые каменные столбы, а кое-где прячутся лабиринты вроде этого. «Я же правил домой», — выговорил я, когда до меня дошел ужас нашего положения. «Я летел по звездам, но...» «Но существенно промахнулись», — заключила Фергия, посмотрев на небо. «Интересно, как так вышло?» «Я тоже думала, что мы движемся в нужном направлении». «Вон он, ваш дракон», — подмигивает. Если я еще не разучилась ориентироваться по небу и прикидывать расстояние, то унесло нас, ох, как далеко. Проклятие поработало. Другого объяснения у меня нет, так что примем это за рабочую версию. Но туча ведь осталась далеко внизу, сказал я. А потом меня подхватил попутный ветер, и я не сомневался, что лечу к Адмару. Ага, только мы были на такой высоте, что этот ветер швырнул нас, может, и в нужную сторону, только слишком далеко. «Примерно за несколько дней обычного пути», — проворчала Фергия. «Я почему-то даже не сомневался, что ей нравится новое приключение, а вот мне самому — нет. Очень уж памятен был пережитый страх, до сих пор подгибались колени, а еще страшно хотелось есть, потому что полетать пришлось изрядно, а поужинать я не успел». «Неважно, из меня вышел помощник самокритично», — сказала Фергия. «О чем вы?» «Если на море густой туман, рядом с рулевым становится морская ведьма и направляет корабль меж скалы обломков льда», — пояснила Ферги. «Я к этому привыкла, веришь. Только не учла, что там, — она указала в небо, — ветра ведут себя совсем не так, как над морем. Будет мне впредь наука». «Без вас я бы разбился. Без меня вы бы и не полетели никуда». «Так-то оно так, но мы кое-что узнали, верно? Вы сказали, что не видите преграды, это правда?» — спросил я. «Зачем мне вас обманывать?» — она подумала и снова протянула мне фляжку. В ней плескался какой-то жидкий огонь, не орта даже, нечто куда более забористое. Я ничего не заметила, только вы вдруг заметались, словно ослепли, и что мне оставалось делать? Стать у руля», — мрачно пошутил я. «Что вы и проделали?» «Ага. Потом рассмотрела кое-что, но что именно мне еще нужно осмыслить». Вроде бы смутно знакомая штуковина, но почему она мне знакома, вот в чем вопрос. Словом, это дело не на полминуты. «Спросите у прадедушки», — вздохнул я. С радостью, как только он на предыдущее письмо ответит. «Ну да ладно. Веришь, мы живы, и это замечательно», — улыбнулась она. «Надо выбираться отсюда, согласны?» «Да, только боюсь, не долечу. Вернее, дотянуть дотяну, но только по прямой», — сознался я. «У меня до сих пор поджилки трясутся». И если эта тварь снова окажется на пути, я не справлюсь. Сил не хватит. — Значит, нужно отдохнуть, — постановил Ферги. Только не под открытым небом. Идем посмотрим, что там за пещеры. Я имею в виду, если там кто-то водится, то мы его съедим, а если нет, то хотя бы худо-бедно укроемся. До рассвета уже недалеко, а мне что-то не хочется изжариться на этих камнях. При слове «съедим» у меня в желудке предательски заурчало. Фергия тяжело вздохнула и полезла по своим необъятным карманам. Иногда, мне кажется, если перевернуть ее вверх ногами и потрясти как следует, из тайников посыплется целая библиотека, пара ведер ее любимых слив, золотой запас небольшого государства, снаряжение на все случаи жизни и еще множество предметов неведомого назначения. В этот раз, правда, Фергия выудила всего лишь горсть орехов и жменю сушеных ягод. «Чем богато?» — удрученно сказала она, и, глядя, как я ем, потрясенно добавила. «Веришь?» «Ну, не со скорлупой же!» «А это что?» — присмотрелся я, сглотнув. «Это та самая подметка, как вы ее назвали. Помните, нашла в своем подвале?» Фергия постучала куском вяленого и давно засохшего мяса тридцатилетней выдержки по стене. «По-моему, осталась выщербина. Зачем вы ее с собой таскаете?» «Да так, мало ли», — туманно ответила она. В крайнем случае наколдую все-таки котелок из ореховой скорлупы и воду, сварю вам похлебку из этой древности. Вряд ли будет вкусно, но отравиться не отравитесь. Кстати, о воде, произнес я, потому что после сладких ягод и орехов пить захотелось сильнее прежнего. О, конечно, как это я, позабыла. Ферге подняла руку, и я глазам своим не поверил. На ладони ее забил ключ. Капли падали на землю и впитывались в сухую землю. «Ну и долго мне изображать фонтан? Пейте давайте, да пойдем на разведку!» Я не заставил себя упрашивать и приник к источнику живительной влаги. Наверное, со стороны это выглядело как поцелуй, который Фергия позволила запечатлеть на своей руке Далалю, но на нас некому было таращиться, кроме бесчисленных ящериц и змеек. «Змеи тоже можно есть», — пробормотала Фергия, «но от этих толку мало, кожа до да кости. Чтобы вас накормить, придется наловить пару мешков, а где мы их возьмем?» «Наколдуйте», вздохнул я. «Котелок же грозили сделать. Это только в самом крайнем случае, потому что сил я на это угроху сверх всякой меры, а они еще могут нам пригодиться, не так ли?» Я кивнул, проглотив предложение соорудить мешки из ее шаровар. «Неизвестно, с чем или с кем мы можем столкнуться. Да и туча где-то поблизости поджидает». «Говорите, предметно колдовать сложно, а вода как же?» — спросил я, напившись. А ее легко, ответила Ферги и вытерла руку Аштанину. Веришь, влага есть повсюду, даже в этой раскаленной пустыне. Своей волей я просто собираю ее в одну точку. То есть я сейчас выхлебал пару кувшинов, а где-то в оазисе пересох родник? Не говорите глупостей, веришь. Я не говорила, что выкачиваю воду из конкретного источника. Повторяю, она повсюду вокруг нас. Прячется под землей, рассеяна в воздухе, и нужно только собрать ее, как бардазины. Знаете способ? «Не припоминаю. Они складывают камни особым образом, а утром на них образуется роса. Не так уж много, но вполне достаточно, чтобы утолить жажду. И не во всех местах такое работает. Где-то проще до воды докопаться, но...» «Считайте, я сделала то же самое, только не ждала всю ночь», — улыбнулась она. «А теперь, когда вы немного ожили, пойдемте внутрь, найдем себе местечко поуютнее да вздремнем. Во сне не так есть хочется, точно знаю». Может, там найдутся своды повыше, а то ведь я так вскочу с просонок и голову расшибу. В самом деле, ей приходилось изрядно пригибаться, что уж говорить обо мне. Не заблудимся? Такие подземные лабиринты бывают очень коварными. «Я мак или кто?» — возмутилась она. «Буду метки на развилках ставить. А если застрянем? Или потолок обвалится?» «Тогда вы превратитесь в дракона, и проблема будет исчерпана», — коротко ответила Фергия. А я представил себе эту картину и невольно улыбнулся. «Однако проверять, что крепче, ваш череп или эти камни, мне не хочется, поэтому в узкие от норки мы не полезем. У нас совершенно иная задача, если вы еще не забыли. Идем?» В глубине было прохладно, если не сказать зябко. Хотя, возможно, меня просто трясло после пережитого. ж ты, не первый век на свете живу, а все равно перепугался чуть не насмерть. Хотя такого попробуй, не испугайся». — Избруя нам пригодится. Вдруг там какая-нибудь пропасть? — пробормотала Ферги, освещая путь. — Пожалуйста, давайте не будем спускаться в пропасть, — попросил я и сам удивился, насколько жалобно прозвучал мой голос. Я пошутила, — вздохнул Ферги. К слову, если ремни как следует выварить, их тоже можно есть, вы знаете об этом? На этот раз, по-моему, она вовсе не шутила, поэтому я предпочел смолчать. — Знаете, веришь, — сказала Ферги, отвлекая меня от мрачных мыслей. «Очень похоже, что эти ходы в незапамятные времена проточила вода». «Вода? Откуда она здесь?» — опомнился я. «Я же сказала, в незапамятные времена. Вы что, не читали старинных книг? Многие путешественники упоминают, что давным-давно в этих местах, которые еще не назывались Адмаром и Данжером, я уж молчу о прочей мелочи, не было никакой пустыни, а цвели сады. Не такие, как у меня в оазисе, а...» — она развела руками. «Огромные». В их тени как раз и отдыхали путешественники, а потом описывали впечатление. И куда же все подевалось? «Мне-то откуда знать? Это вы, долгоживущий дракон, — ядовито сказала Фергия. И если вы не помните сами, поскольку в те годы еще не вылупились из яйца, или как вы там появляетесь на свет, то ваши старшие родственники наверняка застали наступление пустыни и знают, что стало тому причиной. Помню, Гараш упоминал Ирашью, которая еще и империю помнит вот и спросите у нее при случае я оценил с каким изяществом фергия попыталась выведать кое что о нашем народе но не стал заострять на этом внимание пускай думает что я не заметил а если заметил то щел шпилькой в свой адрес нет уж эту даму расспрашивать себе дороже ответил я и коснулся пальцами стены в самом деле гладкая как морская галька думаете это место затопляло в паводок да нет высоковато — Бросьте эти холмики верблюда по колено. — Это сейчас, — терпеливо сказал Ферги. Времени прошло предостаточно. Порода тут мягкая, ветер изрядно над нею потрудился, да и песком занесло. Вы же сами видите, ходы ведут вглубь, там под нами наверняка целый лабиринт. — Давайте не станем его исследовать, — искренне попросил я. — Вряд ли тут спрятаны какие-нибудь сокровища, а просто так лазать по этим норам у меня сил нет. Впрочем, вы-то вольны делать что угодно но мы, кажется, собирались вздремнуть. По-моему, эта пещерка достаточно просторна для нас обоих. Я бы не сказала. К тому же вон большой проход, надо проверить, что там. Но вы можете остаться и спать себе спокойно, а я пойду посмотрю. Как бы я ни устал, но оставить женщину, пусть даже мага в одиночестве в подобном месте, не мог, а потому потащился следом. Когда Фергия посылала вперед огонек-спутник, вроде бы черные стены вдруг становились красными или рыжими. Это разбегались собравшиеся там ящерицы, а потом возвращались обратно. Точно, произнесла она, вдруг и указала пальцем. Видно, как вода поднималась и на каком уровне стояла. Я видела подобные пещеры на севере и в Арастене, и там чаще всего или льды таяли, или подземные реки постарались. Наверное, и тут была такая. И после ливни уровень воды поднимался очень сильно. Представляете, как красиво. Это вот рыжая с красным гора, тогда, наверное, еще поросшая какой-то зеленью. Проходят дожди, и вдруг со склона начинает бить водопад. Наверное, радуги играли, — добавил я, представив, как низвергалась с утесов вода. Может, мутная, но какая разница. Брызг всяко достаточно. Еще бы, на здешнем-то солнце. А теперь ничего не осталось. Только колючки какие-то растут. И эти вот, — Фергия снова посветила на ящерк, тут собираются. «Может, как раз потому, что здесь какая-то влага есть?» Я потрогал стену. Мне показалось, будто она и впрямь сырая, но, может, дело в росе. И где-нибудь поглубже живут, не знаю, слизняки или еще какая-то мелочь. Вот хвоста-то и устроились там, где можно прокормиться и спрятаться. Все может быть. Дальше проход раздваивался, и Фергия предложила. «Я пойду направо, а вы налево, чтобы не терять время понапрасну». «Огонек-спутник я вам дам, а так, если что, кричите, я прибегу». Я снова промолчал. Переговорить Фергию Наран сложнее, чем обмануть Джаная. Проще поступить, как она желает, чтобы не выслушивать словесный поток. Здесь внизу было еще холоднее, и стены казались уже не едва влажными, а просто такими мокрыми. Мне послышалось, будто где-то капает вода, и я повернул туда. Ящерицы по-прежнему усеивали стены и я рассудил, что они привыкли к свету и уж тем более не боятся меня. К тому же живой ковер под ногами расступался передо мной, и не приходилось задумываться о том, как сделать шаг и никого не задавить. «Может, чуют во мне родственника?» — мелькнула мысль. «Пускай очень дальнего, но все-таки. И пускай я едва жив, я больше, старше, опаснее и владею небесным огнем». Вообще-то небесным огнем обычно именуют молнии, но в нашем семействе так с незапамятных времен именовали способность выдыхать пламя. Оно, к слову, тоже может быть разным. Я владею далеко не всеми приемами, но, по идее, могу и молнию вызвать. Дядя Гарош, тот точно умеет, а я все ленился выучиться. А еще, вспомнил я, когда пальцы мои угодили в настоящую струйку воды, пусть и тоненькую, кое-где драконы вовсе не считаются повелителями пламени» а причислены к водным чудовищам. Да и так-то подумать. Я люблю воду, способен нырять и плавать, прежде мог часами летать под дождем и в грозу, до тех пор, пока одна такая буря не принялась на меня охотиться. Что-то в этом было, и следовало поразмыслить как следует. А это дело не на полминуты, как Фергия выражается. Тут я опомнился, сообразил, что забрел уже очень далеко, и окликнул. «Фергия, где вы?» «Где-то!» — раздался искаженный эхом ожидаемый ответ. — Что у вас веришь? — Ничего. Просто хотел узнать, что вы делаете. — Если бы меня пытались сожрать, вы бы услышали. Я так легко не сдамся. — расхохоталась она, и эхо заметалось по причудливым тоннелям. У меня снова заурчало в желудке, и я стал думать о том, что та сушеная подметка, по идее, вполне съедобна. И ремни сбруи тоже, они, по крайней мере, не настолько старые выбраться бы из этого лабиринта, и я попрошу Фергию...» Тут я взглянул вперед, увидел незнакомца, отскочил, хватаясь за кинжал, а потом сообразил, в чем дело, и облегченно выругался. Не было передо мной другого человека. Это оказался я сам, растрепанный, грязный, в драной одежде. Поди признай Вере Шашодана одного из самых богатых, пускай и скромных, жителей Адмара. «Но как?» Шепотом произнес я и уже протянул руку двойнику, но тут же отдернул. Нельзя трогать вещи, от которых не знаешь, чего ожидать, хотя бы это было прочно вбито мне в голову. Вот я и гаркнул. «Фергия! Идите скорее сюда!» «Вы все-таки нашли сокровище?» — раздалось вскоре. «Не уверен, но вы точно не откажетесь это увидеть!» Она примчалась с такой скоростью, будто проложила новый тоннель прямиком ко мне. Впрочем, я не удивился бы, окажись так. Фергия все-таки маг, что и эти стены. Ее матушка, повторюсь, не разбрасывалась с заклинаниями направо-налево, но она, я полагал, привыкла сдерживаться и не шокировать окружающих. Фергия тоже не колдовала при посторонних, ну почти, однако мне казалось, будто она намного сильнее матери. Как знать. — Что? Что вы обнаружили, веришь? — жадно спросила Фергия, отдышавшись. Вместо ответа я указал вперед, и она вперилась туда, потом поинтересовалась, нахмурившись. «Разыгрываете, что ли? Я полагал, и на это у вас не осталось сил». «О чем вы? Не видите, разве?» «Поразился я. Вижу стену, если вы об этом. А я зеркало и свое отражение в нем. А вашего не вижу», — заметил я вдруг. «Вот так дела!» Глаза Фергии вспыхнули уже знакомым огнем. «Как хорошо, что вы оказались под рукой, веришь?» «Все-таки драконы могут много такого, что людям не по силу». Она шагнула вперед и бестрепетно приложила руку к стеклу. Ничего не произошло, ее отражение не появилось, а вот ящерки заволновались и настоящей волной хлынули к незваной гостье. Правда, на само зеркало они не забирались, но кишели кругом. Фергия тоже обратила на это внимание. «Знаете, веришь? Похоже, будто они охраняют это место или хотят что-то показать». «Неужто?» иначе почему не разбежались? Прежде они удирали от яркого света, а теперь, глядите, лезут поближе. Только не забираются на зеркало, — добавил я. Я уж вижу, они настоящую оправу сплели. Фергия глубоко задумалась, потом сказала. — А потрогайте-ка эту штуку, веришь? Только осторожно. — Кажется, вас посетила какая-то идея, только меня вы в нее посвящать не намерены, — пробормотал я и шагнул вперед навстречу своему отражению. Я могу изложить, это не займет много времени. — Ну так не молчите, — Фергия вздохнула и спросила. — Помните Данна Ару? Помните, о ком она говорила? — Да. Самозванца, а может, настоящем бастарде, который решил обрести облик дракона. И которого заточили... Нет, Ферги, это не может быть тот самый предмет. — Почему? Как бы он сюда угодил, сами подумайте пустыню, да чтобы довести зеркало такой величины в эти края и спрятать его в пещере, потребуется столько сил и денег, что за века любой слух рассеется, сказала она. И почему вы решили, что зеркало откуда-то везли? Я же сказала, когда-то эти земли процветали и отмарли к империи. Не знаю, где именно была столица, но под толщей песка вполне может скрываться старинный город. Вспомните рассказы Лалиры. А в этих скалах удобно прятать... «Разное?» «Понимаю вашу мысль, но все-таки не могу поверить, будто мы наткнулись на ту самую вещь. Зеркало! Почему не канделябр, к примеру? Или камень какой-нибудь? Оно всяко прочнее!» Вместо ответа Фергия подобрала осколок камня и с размаху швырнула им в стекло. Только гул пошел, а на блестящей поверхности не осталось и следа. «Беру свои слова назад», — сказал я, приглядевшись. «Это явно непростая штуковина». «А я вам о чем твержу?» — она вздохнула. «И сами подумайте, почему нас занесло именно сюда, веришь? Проклятие ваше, ну? Думайте!» «Если принять за истину, что проклял меня и моих родичей тот самый заключенный, неважно где или в чем, словом, мы связаны с ним, так?» — медленно выговорил я. «А может быть, мы даже родня по крови? Гений!» — Ферги от души треснула меня между лопаток. Мы думали, по какому принципу действует это проклятие. Так вот же, все лежит на поверхности. Оно забирает ближайшую родню того бастарда или кем он был. Но зачем? Не заставляйте меня считать вас глупее, чем вы есть на самом деле, веришь, сказала она тоном Флоссии, так что я невольно устыдился и выудил из глубин памяти. Все дело в крови. Если он сумел вернуться к жизни, но у него нет вообще ничего, то копить собственную мощь он может веками, да так ничего и не добьется но если выпить силы из близких родственников? Ну, наконец-то додумались, — искренне обрадовалась Ферги. Вот вам и мотив, но что же за этой стенкой? Зеркалом. Для меня это стенка. Давайте ее сломаем, — тут же предложила она. Вы уверены, что мы после этого выживем? Может, все-таки выберемся отсюда, а потом вернемся подготовленными и полными сил? А вы уверены, что мы сумеем найти это место снова? — передразнила Ферги. «Нет, правда, веришь? Вы не можете сложить два и два? Буря, призванная вашим проклятием, унесла нас именно сюда. Это же неспроста, как вы полагаете?» «Я полагаю, что если придется сражаться с кем-то могущественным, то я позорно паду во время первой же атаки», — честно ответил я. «От меня сейчас мало толку, а вы, пускай и волшебница, но все же человек, и... и именно поэтому я не стану встревать в драку неведомо с чем», — перебила она. «Мы только посмотрим». Может, у нас ничего и не получится. Что вы начинаете переживать заранее? То есть грохнуть зеркало выше моего роста — это просто посмотрим? Вдруг и не придется его разбивать, стояла на своем ферге. Дотроньтесь, до него веришь. Если вы видите свое отражение, а мое нет, наверное, это что-то да значит. И все эти ящерицы и змеи точно не просто так сюда сползлись. Ну же. Ладно. Но если я погибну, вам придется, во-первых, идти пешком до Адмара, а во-вторых, объясняться Саю. Выговорил я, сглотнув вязкую слюну. Аю наверняка предвидела, что случится, а потому мне ничто не угрожает, сказала Фергия и толкнула меня под локоть, так что моя рука дернулась, но вместо того, чтобы натолкнуться на холодную преграду, по самой запястье вошла в зеркало. Клянусь, мне стоило больших усилий не заорать в голос. Ощущения были, мягко говоря, неприятными. Зеркальная поверхность медленно, но неумолимо тянула руку внутрь. Я мог высвободиться, но...» «Это проход», — утвердительно произнесла Фергия. «Наверняка. Теперь, когда вы коснулись этой штуки, я что-то чувствую. Продолжайте верить, умоляю». «Но как же вы?» «Я буду держаться за вас». И она обняла меня со спины, стиснув так, что у меня ребра захрустели. Сказал бы я, как страстная любовница, но нет, скорее как укротительница диких лошадей. Глядишь, сумею проскочить. Я понимал, что творю безумие, что нельзя дотрагиваться до непонятных артефактов, а уж тем более позволять им завладеть собой. Знал, я совсем обессилил, не смогу отбиться, случай что. А Фергия, она, вероятно, сумеет, но что будет потом с нами обоими? Рука моя по плечу ушла в зеркальную поверхность, и показалось, я вижу круги на воде. Да и ощущение было, словно дотронулся до холодной глади пруда. Оставалось только задержать дыхание и нырнуть. «Это я и проделал».